Глава шестая. В ослепительно белой ванне вдруг что-то сгустилось неясной, полупрозрачной, словно зыбкой паутина. Народ в белых халатах перестал суетиться, все расселись по своим местам. Стало тихо. Сергей с удивлением обнаружил здесь Элору, сидящую отдельно до всех. Выходит, она все-таки тоже покинула бал, мелькнул у него. И как-то незаметно паутина стала вдруг утолщаться, теряя свою прозрачность и увеличиваясь в размерах. И вот уже на дне ванны явственно проступили очертания скелета, пока еще с полуразрушенными неполными костями. Но вот кости постепенно стали крепнуть, появились ребра, череп со своим жутким оскалом, пустыми впадинами глазницы дыркой носа. Сергей с ужасом смотрел на мертвенно-сероватый голый череп, на этот страшный оскал, не представляя себе, что скоро восстановится нормальный человек, который встанет и пойдет. Хотя, скорее всего раз он нулевой инкарнацией, то его наверное сначала поместят в госпиталь, борясь с тем, от чего он умер, а потом уж в какой-нибудь карантин для адаптации. И даже возможно, что этот жуткий скелет принадлежит несчастный Кэрол. Между тем процесс восстановления неуклонно продолжался. Как-то незаметно проступили белые нитки сухожилий, кости стали темнеть, вот появились внутренности, склизкая масса червеобразного кишечника, Почки, селезенка, неприятный желчный пузырь. По формам тела стало понятно, это будет женщина. Сергей с трудом оторвал взгляд от происходящего за стеклом и повернулся к Лоре, поразившись произошедшей в ней перемене. Она смотрела на неподвижное, обнаженное, худенькое тело с каким-то испуганным любопытством. Вот пошел слой кожи, и Сергей вздрогнул, почувствовав вдруг, что он уже где-то видел это тело. Еще не уплотнилась тонкая полупрозрачная кожа и не наросли волосы, как Сергей уже понял. Там, внизу, в ванне, лежала Элора, такая, какой он увидел ее в саркофаге. Хрупкое, неземное создание со всеми своими повреждениями, которые они с таким трудом и напряжением исправляли вместе с Женькой. И тут он потихоньку стал все вспоминать, ужасаясь своему открытию. Вдруг внизу что-то зазвенело, и все снова забегали, суетясь вокруг неподвижного тела. Судя по возне, ей что-то устанавливали в пломбы зубов, скорее всего, разведдатчики. Первая Лора, или все-таки вторая, ушла, не дожидаясь окончания процесса. И Сергей тоже поспешил удалиться. Он пришел домой, ошарашенный всем увиденным. Про то, что он должен был встретиться с Лорой, той, которая являлась его начальником, он уже и не вспоминал, забыл напрочь. В общем коридоре своей квартиры он столкнулся с Эдиком, который выходил из кухни с чашечкой кофе в руках. Эдик его о чем-то спросил. Возможно, вид Сергея ему не понравился, предложил медицинскую помощь. Сергей отказался, устал, мол, очень, извини, сегодня меня сильно задачили, обдумать надо кое-что. И быстро скрылся в своей комнате, впервые закрывшись на ключ. Лег, закрыл глаза. И тотчас перед его внутренним взором возникла темнота марсианского подземелья, одинокий саркофаг, мигающие лампочки, и вот крышка уже открыта. Сергей осторожно заглядывает внутрь. Сердце его снова непроизвольно сжалось, и он решительно сел на койку. Темнота не успокаивала и мыслей не прогоняла. Но свет он включать не стал. Побоявшись, что исчезнет вдруг возникшая внутренняя связь с тем, казалось бы, уже давно позабытым миром. «Однако завтра надо будет обязательно выловить Петечку», — подумал он, снова ложась на кровать. И ему вдруг очень сильно захотелось попасть на корабль, снова увидеть Женьку, капитана, посидеть с ними в кают-компании за стаканчиком какой-нибудь алкогольной жидкости, закусывая обыкновенной килькой пряного посола, весело и легко разговаривая на разные пустяковые темы, снова пережить момент, когда он зашел в рубку и впервые увидел ее» застывший, словно привидение, за дверью рубки.